было время кульминации ритуала семи духов, легального его распространения вместе с точными каббалистическими заклинаниями во всех церквях. И именно в это время родилось и набрало силу это тайное воинствующее общество, членом которого официальными инструкциями было разрешено всё: от клеветы до поджога и убийства. Бывало так, что сами папа Римский и кардиналы высшей иерархии Ватикана трепетали перед низшим чином ордена иезуитов. И его власти боялись, поскольку орден был наделён абсолютным ничем и никем неограниченными полномочиями и никогда не отменял своей службы во славу Семи. Так вырисовывается странная картина. Тайный орден внутри церкви наделён ещё большими полномочиями, чем сам глава церкви. И отсюда вопрос: кто дал ему такие полномочия? Папа и кардиналы, высшие посредники между Богом и людьми, подчиняются только Богу. Стало быть, приказ расписаться в своем бессиле перед иезуитами отдало папам само божество, и тогда иезуиты имеют полное право считать себя его избранными воинами. Вероятно, так. И тогда вопрос следующий. Они воины для борьбы с кем и с чем? В кавычках «я верю» в существование бесконечной вселенной как в результат беспредельной божественной мощи. Ибо я считал бы недостойным божественной добродетели и силы, чтобы она, будучи в состоянии создать кроме этого мира другой и бесконечные другие миры, стала бы создавать конечные мироздания. Таким образом, я заявляю, что существует бесчисленные отдельные миры, подобные нашей земле, которые, как учил Пифагор, и как я понимаю, являются звёздами, подобными по своему естеству луне, другим планетам и другим звёздам, которые бесчисленны. Все эти небесные тела являются мирами, и числа им нет, и все они образуют бесконечную вселенную в беспредельном пространстве. Это называется беспредельной вселенной с бесчисленными мирами. И в этом двойное величие: величие вселенной и заключённого в ней множество миров. Это цитата из речи Джордано Бруно, произнесённой на суде перед его обвинителями, которых возглавлял кардинал Изоитов Роберто Беллармино. Белльармина прославился как самый жестокий инквизитор и навсегда вошёл в историю своим требованием сжечь всех юных еретиков, объясняя его тем, что чем дольше они живут, тем большему проклятию подвергнуты. Белльармина жаждал смерти еретика Джардана Бруно, бросившего вызов абсолютности церковной истины и авторитета. Разве имел кто-то право, не служа церкви, дерзать на запрещённые знания? Оно сокровенно и не для всех, а тем более не для таких независимых и свободолюбивых умов, как Джердана Бруна. Но Бруно продолжал выдавать то, что не должен был знать никто. В этой вселенной я нахожу вселенское провидение, благодаря которому всё живёт, растёт и двигается в своём совершенствонии. И я понимаю это двояко: одно в том виде, в котором целая душа присутствует в целом и в каждой частице целого. И это я называю природою и отпечатком божественной стопы. Другое — в несказуемом виде, в котором Бог как сущность, присутствие и сила находятся везде, во всем и над всем, не как часть, не как душа, но как несказуемая. Наблюдая за тем, с какой поспешностью и волнением ему выносят обвинительное заключение, Бруно произнес, «Вы, похоже, с большим страхом объявляете мне приговор, чем я его выслушиваю». После восьми лет тюремного заключения и пыток этот хрупкий человек не сдался, И как истинный философ, последователь Пифагора и Платона, не отказался от истины в угоду власти людей. Приговор был вынесен 17 февраля 1600 года. Философа вольнодумца ждали позорный колпак еретика и костёр на Цветочной площади. Но не является ли клеймо позора и презрения от власти этого мира свидетельством величия презираемого? Надземного величия, для которого сама земная смерть верный способ низвести на землю свет высшей истины.